седловидными синенькими желтыми коричневыми и красными странами и материками среди которых раскидисто млинилось самое большое на карте пятно ссср уверенно опоясавшее середину земли одернув гимнастерку причесавшись расческой капитан мельников продул ее из под лба